Глава двадцатая. Тимур. «Предупреждаю, узнаю, что ты с ней спал. Сделаю твою куклу Вуду, приделаю ей мошонку и буду пинать сутками», — предупреждающе шипит Марианна с пассажирского сидения. «Только сунься». «Сама же сказала, что за подобное на том свете аукнется. Мама, не горюй», — усмехаюсь я. «Марианка-чернокнижница». Серьезно, Тим, я не шучу». «Пусть эта блаженная фея ищет себе другого шейха, а ты мой!» «Во-первых, я не твой и не чей-то еще. Я принадлежу себе. Во-вторых, с Машей меня связывают сугубо деловые отношения. И спать с ней я, разумеется, не планирую. В-третьих, нахрена ей шейх, когда ее дед подпольно владеет половиной Дубая?» «Деньги к деньгам. Разве не в курсе, Масик?» фыркает Марианна. «Кстати, если бы ты взял меня с собой, то всех этих разговоров вообще бы не было. Ты бы возвращался в номер, А там бы ждала я, разгоряченная от моря и солнца, и на все готовое. Ее рука ложится мне на ширинку и сжимает пах. Подумай еще раз, Тим. Наверняка в кассе еще полным-полно билетов. У меня вылет через полтора часа. Поморщившись, я возвращаю ее кисть ей на колено, а у тебя все равно нет с собой вещей. А ты бы все купил мне в Дубай Молли, мурлыкает Марианна и, получив мой предупредительный взгляд, обиженно отворачивается к окну. «Тогда денег оставь мне побольше в качестве компенсации. Хочу новую процедуру, омолаживающую, на лицо попробовать». Говорят, эффект охренительный. «Какая омолаживающая процедура?» — смеюсь я. «Тебе двадцать пять». «А твоя недобитая фея заявила, что мне тридцать». «С каких пор тебя волнует то, что говорят окружающие?» «Хрен его знает». Марианна хмуро смотрит себе на ногти. «Просто твоя сотрудница меня бесит». Пока мы стоим на светофоре, я все же перевожу Марианне удвоенное месячное пособие, чтобы ей было чем заняться в мое отсутствие, вместо того, чтобы парить мне мозги. С последним отлично справится Маша и сорокоградусная дубайская жара. Ну что, пересаживаемся, уточняю я, когда мы въезжаем на парковку аэропорта. Еще чего! скривившись, Марианна решительно хватается за ручку двери. Я тебя провожу, и заодно этой Машиняши дам пару ценных указаний. «Попробуешь устроить скандал, ночевать останешься в аэропорту», — предупреждаю я. «Ключи от машины увезу с собой, карты заблокирую». «Это, надеюсь, понятно?» «Ой, ты такой нервный бываешь, прям бесит». Марианна показывает мне язык. «Да шучу я». «Слава богу, что на такие ее шутки у меня есть денежный хлыст. Разнимать женскую драку посреди международного аэропорта хотелось бы меньше всего». Еще не дойдя до стоя к регистрации, я слышу знакомый голос, от которого невольно передергивает. Можно было догадаться, что Маша приедет сюда с дедом. Этот старик вызывает во мне одновременно восхищение и почти суеверный ужас. Ну что, Мария, по каким крышам твой Карлсон шляется? У Игоря Жданова каждая минута денег стоит, если он не в курсе. Это что, батя ее? Заговорщицки шепчет Марианна, дергая меня за руку. Ничего такой. Это ее дед, отрезаю я. И для своего же блага больше молчи и улыбайся. «А вот и Тимур!» Взгляд Маши находит меня, и ее лицо моментально озаряется улыбкой. Не могу в очередной раз не отметить, насколько они с Марианной разные. Маша одета в толстовку и легинсы, волосы забраны в небрежный пучок. Марианна в коротком обтягивающем платье при укладке и боевом макияже, в сравнении с Машей, кажущимся особенно неуместным. «И фрейкин бог с собой приволок!» Ворчит ее дед, оглядывая с ног до головы сначала меня, затем Марианну. «Со всеми боеприпасами!» Пожав ему руку, я приветствую Машу. Хочу представить старику Марианну, но она вдруг сама делает резкий выпад и томно воркует. «Здравствуйте, дядя Игорь. Очень приятно. Я Марианна». Я с недоумением кашусь на нее. «Это что за цирк она тут устраивает? Какой нахер дядя Игорь? Уж не ревновать же она меня заставить пытается». «Это девушка Тимура-дедуль», — пищит Маша. «Правда, у нее очень красивые волосы?» «На жену мою бывшую похожа», — бросает тот, переводя взгляд на меня. «Ну что, Карлсон, готов к поездке?» «А я похожа на вашу бывшую жену?» Снова встревает Марианна, и кокетливые ноты в ее голосе становятся все более очевидными. «Звучит как комплимент!» «Мне сквозь землю хочется провалиться. Да что, блядь, с ней такое все эти дни?» Это ведь далеко не первый мужик, которому я ее представляю. И никогда, ни разу она не вела себя так». Дед Маши снова переводит взгляд на нее, щурится. «Ничего комплиментарного тут нет. Анжела моя, хоть и красивой была, но дурой набитой. Мозги-то у нее были, только вот пользоваться на ими дюжи не любила. Предпочла инвестировать в сиськи и задницу, и ожидаемо прогадала. Ты, пока не поздно, тоже одумайся, фрекенбок». «Карлсон тебе, к сожалению, с мозгами попался. Через пару лет заскучает и занесет его на другую крышу. Там, где пироги пекут, и по душам поговорить можно. Подумай об этом. И глазами в меня стрелять завязывай. Ни себя, ни спонсора, ни позорь». А пока и я, и Марианна, позеленев от такой отповеди, жадно глотаем воздух, Раздаются Машин тоненький голосок. «У деда Игоря очень мудрая душа. Вы не обращайте внимания, что он таким резким бывает. На деле он очень добрый и всем хочет помочь». Конечно добрый, гаркает тот меняет он. Такой шматок земли с барского плеча тебе отвалил. Воспользовавшись возникшей передышкой, я цежу Марианне сквозь зубы. Проводила, а теперь быстро пошла вон. Прости, пожалуйста, Тим. Лепечет она виновата, шаря глазами по моему лицу. Не знаю, что на меня нашло. Захотелось тебя побесить. Мне становится ее жалко, настолько потерянная она выглядит. Дед Маша умеет сказать так, что его голос потом неделю в ушах звенит. Поэтому я напоминаю ей ехать аккуратнее и, пообещав позвонить по прилету, тащусь с чемоданом Маши к стойкам регистрации. С первых минут ясно, что поездка станет незабываемой.